Глава 44 В воскресенье утром в 10 часов кто-то стучит в дверь трейлера Дэнни. Он ожидает увидеть Джалберта или Дэвис, но это Билл Дамфрис, отставной подрядчик, который познакомил Дэнни с Эдгаром Болом. Он выглядит смущенным, скрестив руки на мясистой груди и избегая зрительного контакта. Дэнни прекрасно понимает, что Дамфрис пришел не для того, чтобы пригласить его на ужин. Привет, Дэнни. Привет, чем могу помочь? Дамфрис вздыхает. Это нелегко объяснить, поэтому скажу прямо. Большинство жителей парка считает, что лучше бы тебе уехать. Дэнни и так собирается уехать, и вроде как такое заявление должно восприниматься спокойно, но нет. Зайдешь внутрь выпить чашечку кофе? Поговорим об этом немного. Лучшее не стоит. Дамфрис бросает взгляд в сторону своего трейлера, и Дэни замечает Алтею Дамфрис, стоящую на верхней ступеньке и наблюдающую за ними. Наверное, хочет убедиться, что Дэни не выхватит свой нож для убийств и не начнет бить им ее мужа. Вообще это забавная мысль. Если Дэни попытается напасть на Билла, тот переломит его пополам. Вчера вечером прошло что-то вроде собрания, говорит Дамфрис. Его шею и щеки заливает краска. «Люди собирали составить петицию, но я сказал к черту петицию, я поговорю с ним сам, скажу, куда ветер дует Дэнни вспоминает свою мать, у которой на каждый случай была своя поговорка. Одна из них гласила «Не море топит корабли, а ветер». Вот он, этот ветер. И Дэнни знал имя злого колдуна, который наслал его. Как бы Дэнни не злился на Джалберта, он не желал ему вреда. Это бы только ухудшило его положение. Все, чего он хотел, убраться из зоны его влияния. Чем скорее, тем лучше. Передай людям, пусть не переживают. Дэнни Машет Алтея Дамфрис, сдерживаясь, чтобы не показать ей средний палец. Она Машет в ответ: Я скоро уеду. Ты не хочешь видеть меня здесь, а я не хочу здесь оставаться. Моя мама сказала бы, вот оно, доказательство того, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Ты ведь не убивал ее. Нет, Бил, Я не убивал. Единственный человек, готовы готовый поверить мне, это адвокат, которого ты порекомендовал. Наверное, это покажется тебе иронией судьбы. Куда отправишься? Биллу Дамфрису не обязательно знать, что Дэнни до сих пор не определился. Но поскольку у Билла хватило мужества встретиться с Дэнни лицом к лицу, правда без зрительного контакта, он тихонько закрывает дверь своего трейлера, Вместо того, чтобы захлопнуть ее перед носом Билла. Вернувшись в гостину, Дэнни звонит брату по FaceTime, зная, что у Стиви сейчас перерыв. Стиви придерживается распорядка и расстраивается, если что-то идет не так. В этом смысле, думает Дэнни, он чем-то похож на Джалберта. Стиви сидит на коробке, уплетает винки. Он радуется, увидев лицо Дэнни. Как дела, Дэнни, Бобани? Я тут подумал переехать в Колорадо, говорит Дэнни. Что ты об этом скажешь? Стиви выглядит одновременно обрадованным и обеспокоенным. Ну, может быть. Но почему, чего это? Устал от Канзаса, говорит Дэнни. И это чистая правда. Затем Дэнни понимает, почему Стиви выглядит обеспокоенным и перестал жевать свои твинки. Стиви Хефлин живет по заведенному порядку. Этот порядок дает ему ощущение безопасности. Его девиз береженного Бог бережет». Он главный специалист по информации в Кингс-Купер. У него даже есть бэджик, соответствующий надписью. И он любит свою комнату и друзей в интернате. «Я не говорю, что мы будем жить вместе», — поясняет Дэнни. «Возможно, я буду жить даже не в Болдере. Я присмотрел кое-что в Лонгмонте, ну, через интернет». Стиви облегченно улыбается. Лонгмонт это хорошо. Да и не сомневается, что Стиви вообще был там. Говорят, так оно и есть, и жилье там дешёвое. В общем, дешевле. Можно как-нибудь поужинать вместе. Может быть сходить в кино или в поход? Западное магнолия. Грязное озеро. Я бы сводил тебя туда. Вот это был бы поход. Дикая природа. Я бы сделал столько фотографий. Грязное озеро. Да. Название некрасивое, но само озеро прекрасное. — По-моему, звучит здорово, — говорит Дэнни, а затем добавляет еще кое-что, и это чистая правда. — Я скучаю по тебе, Стиви. Теперь, когда Стиви знает, что ему не придется уезжать из интерната, и, возможно, от Джанет, кажется, что он почти в восторге. — Я тоже скучаю по тебе, Дэнни Бобенни. Приезжай, роки маунтин хай в Колорадо. — Звучит неплохо. Дам тебе знать, когда буду готов. Хорошо. Это хорошо. Теперь спроси меня, только быстро. У меня почти закончился перерыв. Да не ждал этого. Сардины, кинкоскар. Стиви смеется. Конец шестого ряда. Верхняя полка слева, как раз перед стойкой. Упаковка из четырех банок. Девять долларов и девяносто девять центов. Ты лучший, Стиви. Им повезло, что ты у них работаешь. Знаю. Говорит Стиви и хихикает.